Глава вторая. Плохие числа. Престарелая поэтесса с итальянским именем и стопроцентно американской фамилией сидела, держа на коленях свою спящую правнучку, и смотрела видеозапись, сделанную мужем ее внучки в родильном отделении больницы тремя неделями ранее. Любительский фильм начинался словами «Абра входит в наш мир». Изображение дергалось, и Дэвид избегал излишне откровенных медицинских деталей, слава богу, но Кончетта Рейнольдс увидела прилипшие к колбу Люси пропитанные потом волосы, услышала ее крик «А я что делаю?» Когда одна из медсестер начала уговаривать ее тужиться, заметила несколько капелек крови на простыне, Немного, но достаточно для, как бы выразилась собственная бабушка Четты, хорошего зрелища, не по-английски, конечно. Камера рванулась, чтобы показать, наконец, появившегося младенца, и у Кончетты побежали мурашки по рукам и по спине, когда Люси закричала «У нее нет лица!» Дэвид, сидевший сейчас рядом с Люси, захихикал потому что лицо у Абры, конечно же, было, и прелестное. Четта бросила взгляд вниз, словно хотела еще раз в этом удостовериться. Когда она вновь посмотрела на экран, новорожденную как раз клали на руки ее измученной матери. Через тридцать или сорок дерганых секунд съемки в кадре появились слова «С днем рождения, Абра Рафаэлла Стоун!» Потом Дэвид нажал кнопку «Стоп» на пульте. — Ты станешь одной из немногих, кто когда-либо вообще это увидит, — провозгласила Люси непререкаемым тоном. — Позорище! — Наоборот, это восхитительно, — возразил Дэвид. — И есть еще один человек, кто посмотрит мое видео. Сама Абра. Он бросил взгляд на сидевшую рядом с ним на диване жену когда достигнет определенного возраста, разумеется, и только если сама захочет. Он потрепал Люси по бедру, а потом посмотрел на ее бабушку и улыбнулся. Эту престарелую женщину он очень уважал, но особой любви к ней не испытывал. А до тех пор запись будет заперта в банковском сейфе вместе со страховками, купчей на наш дом и теми миллионами, которые я заработал на продаже наркотиков. Кончетта скупо улыбнулась, показывая, что оценила шутку, но не находит ее особенно забавной. Абра продолжала спать у нее на коленях. В некотором смысле, подумала Четта, все дети рождаются в сорочке, поскольку их лица в младенчестве окутаны тайнами будущего и дальнейшей судьбы. Возможно, ей стоит что-то написать об этом, а, впрочем, едва ли. Кончетта, которую привезли в Америку двенадцатилетней, говорила на превосходном английском языке. И неудивительно, она не только закончила вассар, но и была профессором, теперь уже почетным, именно этой дисциплины. Но никакое образование не мешало ей хранить в голове старинные приметы и суеверия, Порой они отдавали ей приказы всегда по-итальянски. Вот почему Кончетта придерживалась убеждения, что все, кто принадлежал к миру искусства и поэзии, были скрытыми деятельными шизофрениками, включая и ее саму. Она прекрасно понимала, что суеверие — это вздор, но неизменно сплевывала между пальцами, если ворона или черная кошка пересекала ей путь. Значительной частью своей собственной шизофрении она была обязана сестрам из Ордена Божьего Милосердия. Они не просто верили в Бога и в божественное происхождение Иисуса, они считали зеркала дьявольскими стеклами и предрекали, что девочка, которая будет слишком часто смотреться в зеркало, непременно обрастет уродливыми бородавками. Именно эти монашки – имели на Кончетту большое влияние в возрасте от семи до 12 лет. За поясом каждая из них носила линейку, но не для снятия размеров, а чтобы бить девочек по рукам за малейшую провинность, и они не могли пройти мимо ребенка, не выкрутив ухо в назидание. Люси протянула руки за младенцем. Четта осторожно и с неохотой передала ей драгоценный сверток. В двадцати милях к северо-востоку от того места, где Абра спала на руках Кончетты Рейнольдс, Дэн Торренс принимал участие во встрече группы «Анонимные алкоголики», слушая монотонный рассказ какой-то девицы о превратностях ее сексуальной жизни с бывшим мужем. Кейси Кингсли строго предписал ему посетить девяносто таких встреч за девяносто дней — И это полуденное собрание в подвале методистской церкви Фрейзера стало для него восьмым. Он сидел в первом ряду, потому что Кейси, до сих пор известный здесь как Большой Кейси, настоял и на этом. Больные, которые действительно хотят излечиться, сидят впереди Дэнни. Задние ряды на собраниях АА мы называем местами для сомневающихся. Кейси вручил ему небольшой блокнот с фотографией на обложке. «Океанские волны разбиваются о скалистый мыс». Над картинкой был напечатан девиз, который Дэн прекрасно понимал, но не принимал слишком всерьез. «Великое свершение требует великих подвигов». «Записывай каждую встречу в этот блокнот. И всякий раз, когда я попрошу...» Ты должен быть готов вытащить его из заднего кармана и продемонстрировать, что ничего не пропускаешь. «Я что, уже и заболеть не могу?» Кейсер смеялся. «Ты уже болен, приятель!» «Ты законченный пропойца!» «Алкоголик!» «Хочешь знать, что сказал мне мой личный куратор в АА?» «Мне кажется, я уже знаю. Соленому огурцу никогда не стать свежим, так?» «Не строй из себя умника, а слушай меня». «Слушаю», — вздохнул Дэн. «Обязательно притаскивай свою задницу на каждую встречу», — вещал Кейси. «Если задница отвалится, положи ее в мешок, но притащи все равно». «Очаровательно. А если я попросту забуду?» Кейси пожал плечами. «Тогда ищи себе другого куратора» который поверит в твою забывчивость. Со мной это не прокатит. Дэн, ощущавший себя неким хрупким предметом, который подкатился к краю высокой полки, но пока с нее не упал, не хотел не только другого куратора, но и никаких перемен вообще. В целом все обстояло неплохо, но он чувствовал себя уязвимым, очень уязвимым, почти как человек без кожи. Видения, преследовавшие его после переезда во Фрейзер, прекратились, и хотя он по-прежнему часто вспоминал о Дине и ее маленьком сыночке, эти воспоминания не причиняли уже такой боли. Под конец почти каждой встречи группы анонимных алкоголиков кто-то вставал и зачитывал вслух так называемые «обещания». Одно из них гласило «Мы не будем жалеть о прошлом», или желать отгородиться от него. Дэн думал при этом, что всегда будет сожалеть о прошлом, но он действительно оставил все попытки отгородиться от него. К чему тратить время, если оно все равно вернется? Для него не существовало засовов или замков. Сейчас он вдруг начал писать на очередной страничке в блокноте Кейси одно слово — Каждая буква получалась крупной и аккуратной, причем он понятия не имел, зачем это делает и что означает написанное. Слово было «Абра». Тем временем рассказчица добралась до конца своей долгой истории и разразилась слезами, признаваясь сквозь всхлипы, что хотя ее бывший муж редкостная сволочь, она по-прежнему любит его, а закончила словами о том, до какой степени она рада оказаться на пути к трезвости. Дэн поаплодировал ей вместе с остальными членами дневной группы, затем принялся раскрашивать буквы, делая их все более броскими. Знакомо ли мне это имя? Думаю, что да. Но только когда следующий рассказчик начал свое повествование, а Дэн встал, чтобы налить себе чашку свежего кофе, До него дошло. Абра звали девушку из романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Он читал его где-то. Вероятно, во время одной из остановок в своих долгих скитаниях. Где-то когда-то. Это не имело значения. Потом другая мысль «Сохранила ли ты ее?» всплыла в мозгу мыльным пузырем и лопнула. Сохранила что? В этот момент Фрэнки П., ветеран дневной группы, который председательствовал во время встреч, спросил, не возьмется ли кто-нибудь за раздачу жетонов. Поскольку добровольцев не нашлось, Фрэнки обратился к Дэну. «Как насчет вас, любитель кофе?» Слегка смущаясь, Дэн вышел в середину комнаты, надеясь, что запомнил порядок раздачи, Сначала белые для новичков, и когда он обходил присутствующих с потертой жестянкой, в которой гремели жетоны и медальоны, мысль вернулась — сохранила ли ты ее? В тот же день истинный узел, перезимовавший на территории одного из кемпингов Америки в Аризоне, собрал свои пожитки и тронулся в восточном направлении. Они выдвинулись по шоссе 77 в сторону Шоу-Лоу своим традиционным караваном, 14 кемперов и несколько трейлеров, к которым сзади крепились шезлонги и велосипеды. Здесь были Саут-Винды и Винне-Баго, Монако и Баундеры. Возглавлял этот парад... «Эркс Крузер Роуз» — 700 тысяч долларов на импортных колесах, лучший передвижной дом, какой только можно себе вообразить. Но двигались они медленно и никогда не превышали скорость. Спешить незачем. Времени у них было предостаточно, до настоящего пира еще оставалось несколько месяцев. Ты сохранила ее, спросила Кончетта, когда Люси расстегнула блузку и дала Абри грудь. Абрасонно сонно поморгала, пососала немного, а потом потеряла к материнской груди всякий интерес. Вот начнут болеть соски, будешь совать их ей только если она очень попросит, когда начнет вопить от голода, подумала Четта. Сохранила что? — спросил Дэвид. Но Люси знала, о чем речь. — Я отключилась сразу после того, как мне дали ее. Дэйв говорит, я чуть не выронила ребенка. У нас просто не было ни на что времени, Момо. — Ах вы о той пленке, что покрывало ей лицо, — сообразил Дэвид, который не придавал таким вещам значения. Они просто сняли ее и выбросили, что, с моей точки зрения, чертовски разумно. Он улыбался, но в его глазах горел вызов. «Ты же не станешь поднимать из-за этого шум?» — спрашивал его взгляд. «Так что давай закроем тему». Она в самом деле понимала, что не станет устраивать скандал по такому поводу, и промолчала. Всегда ли она испытывала подобную раздвоенность? Сомневалась ли, когда была моложе? Детали стерлись из памяти, хотя она, кажется, запомнила все лекции о божественных таинствах и адских муках, ожидавших грешников в аду, которые читали им сестры из ордена, эти настоящие бандитки в черных сутанах. Например, историю девушки, ослепленной Господом, потому что она подглядывала, как ее обнаженный брат моется в ванне или легенду о мужчине, который пал мертвым, потому что хулил папу. Отдайте их в наши руки совсем юными, и не будет иметь значения, какое образование они получат потом, сколько сборников стихов напишут, и даже скольких литературных наград удостоятся. Отдайте их нам, юными, и они останутся нашими навсегда. «Тебе следовало сохранить, Иль Амнио. Это приносит удачу». Она обращалась напрямую к внучке, как бы исключая Дэвида из разговора. «Он хороший человек, надежный муж для Люси, но этот его презрительный тон, да еще откровенная насмешка в глазах. Я бы так и сделала, но у меня не было возможности, Момо, а Дэйв ничего не знает об этом». Она снова застегнула блузку. Четта склонилась и провела кончиком пальца по нежной щечке абры. Старая плоть соприкоснулась с новорожденной. «Считается, что те, кто рожден с Иль-Амнио, обладают двойным зрением». «Вы же не можете всерьез этому верить?» — спросил Дэвид. «Сорочка?» Это всего навсего кусок плодной оболочки. С ней... Он продолжал, но Четта уже не слушала. Абра открыла глазки. Вот где заключалась целая поэтическая вселенная. Строки слишком великие, чтобы когда-либо перенести их на бумагу. Их невозможно даже запечатлеть в памяти. Ладно, забыли об этом, сказала кончетта. Она подняла младенца и поцеловала в головку рядом с пульсировавшим родничком, ощущая необычайную близость магии человеческого разума. «Что сделано, то сделано!» Однажды ночью, примерно через пять месяцев после так и не разразившегося скандала по поводу утраченной сорочки, Люси приснилось, что ее дочь плачет, рыдает так, словно у нее от горя разрывается сердце. В этом сне Абра почему-то находилась не в родительской спальне в их доме на Ричленд-Корт, а где-то в конце длинного коридора. Люси бежала на звуки плача. Сначала по обе стороны коридора она видела двери, а потом потянулись кресла. Синие кресла с высокими спинками. Она была в самолете или, быть может, в вагоне поезда Амтрек. Пробежав, как ей показалось, несколько миль, она уперлась в дверь туалета. Ее дочь плакала по другую сторону. И это был не плач голодного ребенка, а крики страха. А, возможно, о Боже, о Пресвятая Дева Мария и боли! Люси больше всего опасалась, что дверь будет заперта, и ей придется выломать ее. Не так ли всегда происходило в кошмарных снах? Но ручка легко поддалась, и дверь открылась. Люси сразу овладел новый приступ ужаса. А если Абра провалилась в унитаз? Она читала об этом. Как младенцев засасывало в канализацию, как они проваливались в выгребные ямы». А если ее малышка сейчас тонула в одной из этих уродливых стальных емкостей, наглотавшись голубой дезинфицирующей жидкости? Но Абра просто лежала на полу. Она была совсем голенькая, ее полные слез глаза смотрели на маму, а на ее груди, чем-то очень похожим на кровь, было выведено число одиннадцать. Дэвиду Стоуну снилось, что он бежит на звуки плача своей дочери по бесконечному эскалатору, который медленно, но неумолимо двигался в противоположном направлении. Хуже того, эскалатор находился в каком-то торговом центре, где вспыхнул пожар. Казалось бы, он должен был задохнуться от дыма и лишиться дыхания, прежде чем доберется до верха, но почему-то этот пожар совсем не давал дыма, хотя кругом полыхало пламя. И еще, он не слышал ни единого другого звука, кроме плача абры, хотя мог видеть, как внизу мечутся люди, пылавшие, словно пропитанные керосином факелы. Когда же он добрался до вершины эскалатора, то увидел, что Абра лежит на полу, словно кем-то брошенный мусор. Мужчины и женщины пробегали мимо нее, ничего не замечая, и хотя пламя бушевало вовсю, никто почему-то не пытался воспользоваться эскалатором, который спускался вниз. Люди попросту бесцельно метались, как муравьи, чей муравейник разворошила барана-фермера. Одна женщина на высоких шпильках чуть не наступила на его дочь, что наверняка убила бы ее. Абра лежала совсем без одежды, на ее груди было написано число 175.